Глава 4. «Смотри, вот новая скрижаль. Но где, братья мои, которые вместе со мной понесут её в долину и в сердца? Так гласит моя великая любовь к самым дальним. Не щади своего ближнего. Человек есть нечто, что должно преодолеть. Существует много путей и способов преодоления. Ищи их сам. Но только скоморох думает, через человека можно перепрыгнуть». Преодолей самого себя даже в своем ближнем, и право, которое ты можешь завоевать себе, ты не должен позволять дать тебе. Что делаешь ты, этого никто не может возместить тебе. Знай, что не существует возмездия. Кто не может повелевать себе, должен повиноваться. Иные же могут повелевать себе, но им недостает еще многого, чтобы уметь повиноваться себе. Глава 5 Так хочет этого характер душ благородных.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 ибо переходят они на ту сторону. Глава седьмая. «Быть правдивыми могут немногие, и кто может, не хочет еще, но меньше всего могут быть ими добрые. О, эти добрые! Добрые люди никогда не говорят правды, для духа быть таким добрым болезнь. Они уступают, эти добрые, они покоряются, их сердце вторит, их разум повинуется, но кто слушается, тот не слушает самого себя». Все, что у добрых зовется злым, должно соединиться, чтобы родилась единая истина, о братья мои. Достаточно ли вы злы для этой истины? Отчаянное дерзновение, долгое недоверие, жестокое отрицание, пресыщение, надрезывание жизни, как редко бывает это вместе, но из такого семени рождается истина. Рядом с нечистой совестью росло до сих пор все знание. Разбейте! «Разбейте, выпознающие старые скрижали!» Глава восьмая. Когда бревна в воде, Когда мосты и перила перекинуты над рекою, Поистине не поверят, Если кто скажет, тогда все течет. Даже увольни будут противоречить ему, Как скажут увольни, все течет, Ведь балки и перила перекинуты над рекой. Над рекой все крепко, Все ценности вещей, мосты, понятия, Все добро и зло, все это крепко. А когда приходит суровая зима, укротительница рек, тогда и насмешники начинают сомневаться, и поистине, не одни только увольни говорят тогда, не все ли спокойно. В основе все спокойно. Это истинное учение зимы, удобное для бесплодного времени, хорошее утешение для спящих зимою и печных лежебок. В основе все спокойно, но против этого говорит ветер и оттепель. Ветер в оттепель — Это бык, но не пашущий, а бешеный бык, разрушитель, гневными рогами ломающий лед. Лед же ломает мостки. О, братья мои, не все ли течет теперь? Не все ли перила и мосты попадали в воду? Кто же станет держаться еще за добро и зло? Горе нам, благо нам, теплый ветер подул. Так проповедуйте, братья мои, по всем улицам. Глава 9 Есть старое безумие, оно называется добро и зло. Вокруг прорицателей и звездочётов вращалось до сих пор колесо этого безумия. Некогда верили в прорицателей и звездочётов, и потому верили. «Все судьба, ты должен, ибо так надо». Затем опять стали не доверять всем прорицателям и звездочётам и потому верили. «Все свобода, ты можешь, ибо ты хочешь». «О, братья мои». О звездах и о будущем до сих пор только мечтали, но не знали их, и потому о добре и зле до сих пор только мечтали, но не знали их».